Верка. Верка думала, что хуже ей уже не будет. Она ошибалась. Вовку ранили. Вернее, в Вовку стреляли. Ей позвонил Серый и доложил. Она рванула в больницу. Вовка лежал в отдельной палате. Увидев Верку, улыбнулся. Всякое в жизни случается, детка. Верка села на край кровати и, раскачиваясь, как умалишенная, тихо и монотонно повторяла. Доигрался, значит, доигрался. «А что дальше? Следующей мыслийкой?» Дура выкрикнул он и поморщился от боли. «Езжай домой!» Верка покачала головой. Он взял ее руку, она руку выдернула. Вскоре он уснул. Верка смотрела на его лицо, искривленное гримасой боли, и думала, что она его почти ненавидит. А что он превратил ее жизнь? Да нет, она сама виновата. В чем? Что любила его без памяти, что была верна, что не бросила в трудную минуту, и самое смешное, что не бросит и сейчас. Она вышла из палаты и постучала в кабинет заведующего отделением. За столом сидел крупный, очень широкий, в плечах мужчина, лет сорока пяти. Перед ним стоял стакан с чаем, на тарелке лежали два бутерброда с сыром. Он поднял глаза на Верку, снял очки и устало сказал «Присаживайтесь». Верка присела на край дивана. Он не спросил, чья она родственница, понял. Объяснил, что ранение не тяжелое, кость задета слегка, и максимум, что может быть, Вовка похромает полгода. «Короче, жить будет», — заключил врач. Верка молчала, потом спросила, «Можно ли остаться на ночь?» «Вам?» — он опять сарказмом усмехнулся. «Можно все. Раскладушки у меня нет, а вот диван в своем кабинете предложить могу. Все, так сказать, включено». «Зачем вы так устала?» — сказала Верка. «На мне срываетесь? Деньги берете, вам неловко, а на мне вымещаете». «А у меня есть выход?» — спросил он. «А у меня, вы думаете, он есть?» Она встала и подошла к двери, обернулась. «За диван спасибо, но я на стуле в палате. Уж извините». Вышла и прикрыла дверь. Оглянулась на двери табличка. Крутов Станислав Сергеевич, заведующий отделением. Верка зашла в палату и села на стул. Вовка спал, она закрыла глаза, думать ни о чем не хотелось. Просто страшно было думать о дальнейшей жизни. «Уйду», — решила она, — «вот выйдет он из больницы и сразу уйду». «Только бы отпустил, Господи!» Еще мелькнула страшная чудовищная мысль. «Отпустит только тогда, когда его не будет, совсем не будет».